Астракизм. Суд черепков. Афинское установление. Большинством голосов, подаваемых на глиняных черепках, отправлять во временное изгнание лиц по закону невиновных, но опасных чрезмерным влиянием. Салон. Шестой век до нашей эры. Афинский законодатель и поэт – один из семи знаменитейших мудрецов древности. Клисфен, организатор политической реформы 509 года до нашей эры, положивший начало развитию демократии в Афинах. Фукидид, сын Милесе, V век до нашей эры, афинский политик, вождь аристократов, враг Перикла. Не путать с другим, более известным Фукидидом, историком Пелопоннесской войны. Тут я осмелился вставить. Поначалу он, должно быть, натолкнулся на сопротивление со стороны многих. Еще бы! До сей поры живо помню, как все тогда кипело в Афинах. Могло ли нравиться богачам, что Перикл у них отнимал, а низшим прибавлял и оболов, и власти? Не могло, ты киваешь, и ты прав. — Сократ рассказал, что Перикл хотел сгладить вопиющие различия между богатыми и неимущими. Поддерживая неимущих, он укреплял экономическую, военную и политическую мощь Афин. Установив бесплатный вход в театры, он дал возможность народу расширять свои горизонты, повысить образованность, улучшить нравы, пробудить в нем любовь к Афинам, То, что могло быть принято за милостыню, подачку, благотворительность, на деле приносило пользу всей общине, что, казалось, просто зрелищем, поднимало дух народа. А что, по-твоему, больше бесило аристократов? убыль денег или власти и авторитета? Думаю, то и другое в равной мере, — ответил я. Сократ засмеялся. В равной мере нет. Больше всего они ярились на народное собрание, на нашу Экклессию. Видишь ли, Перикл превратил Экклессию в верховную политическую институцию. Четырежды в месяц собиралась Экклессия на холме Пникс, и народ голосованием решал все важнейшие вопросы. Пникс стал пуголом для богачей. Там ведь решались и их дела». Что сказывалось на их доходах, на их былом влиянии? Вериклу было чего опасаться. Не только тех аристократов, которые открыто шли против него, но куда более страшного, ибо незримого недруга. Сократ продолжил. Ходишь по Афинам, ничего подозрительного вроде и нет, а между тем в этой вилле и лифтой шепчутся, сдвинув головы девять человек. Одиннадцать человек. Никто даже не знал, сколько их в городе, таких гетерий, таких сборищ богачей-олигархов, тайно присягнувших все свои силы отдать для свержения демократии и захвата власти. Неужели Перикл не боялся их, удивился я? Не могу сказать. Может быть, боялся, может быть, нет. Во всяком случае, действовал без оглядки. Сократ погладил свою лысину. Было у Перикла одно свойство, чуть ли не страсть. Любил опасность. А быть с народом против тех, кто наверху чертовски опасно Ну а тысячи талантов, истраченных на строительство? Экклесия проголосовала за них. Ведь это было опасным шагом против полисов, членов морского союза. «Общая казна». Откуда черпал Перикл? Складывалось из их взносов? Или я ошибаюсь? Нет, нет, не ошибаешься. Экклесия тоже поняла, что это опасная игра, но не забывай. Перикл был великий государственный муж и зажигательный оратор. Он привлек народные собрания на свою сторону не описанием того, какими прекрасными станут Афины, а тем, что указал на выгоды, которые получит от строительства афинский народ возрастет красота афин поднимется и благосостояние всех жителей вот чем завоевал он голоса и голоса восторженные затем сократ и сам восторженно рассказал как расшевелил перекл все Афины, всю страну даже море с островами все пришло в движение он то и дело являлся в народное собрание с каким нибудь новым предложением возвести длинные стены «Расширить гавань в Перее, увеличить число триер и строить, строить». «Лукоголовый олимпиец», — сказал Сократ, — «хоть и любил больше всего искусство и философию, отнюдь не был пустым мечтателем. Он обеими ногами прочно стоял на земле и думал об экономической прочности Афин и всей Аттики». Усевшись снова в кресло, И, удобно вытянув ноги, Сократ продолжал. Представь только, какое оживление внесло строительство одного лишь Парфенона. Надо было добывать мрамор на Пентеликоне, грузить, возить, доставлять на Акрополь, обрабатывать, затем лес, драгоценные ливанские кедры, слоновые кости из Африки, золото. Перикл дал работу людям на суше и на море. Всем, ремесленникам чеканщиком, каменотесам, скульптором, живописцам, ткачам, да всех разве перечислишь? Каждого, у кого были здоровые руки и хоть какое-то умение, каждого занял делом Верикл. Брал от всей страны, но и возвращал всей стране. Сократ встал» протянул ко мне свои большие сильные руки. Вот и я этими самыми руками помогал, сорвением участвую в великолепных трудах и горжусь этим, напиши там у себя. Я был поражен картиной, вставшей передо мной со слов старого философа. И у меня сорвалось удивленное. Замечательный человек был Перикл. Да... Но он был честолюбив и охоч до славы, как все из проклятого рода алкмеонидов. Забывал о Софросине? Он засмеялся своим чудесным жизнерадостным смехом. Софросине — великая мудрость человечества. Но кто из нас не забывал о ней частенько? Ты, например, повернулся он ко мне. «Конечно, дорогой Сократ». На каждом шагу грешу против софросины хотя под старость. «Не говори мне о старости!» — расхохотался Сократ. «Я старше тебя на двадцать четыре столетия!» Когда мы насмеялись, он рассказал мне, как в определенные дни посещал кружок Аспасии, к которой ходили знаменитые художники и философы. Там он познакомился с Еврипидом Там началась их большая дружба. С Анаксагором Сократ встречался постоянно. Философ уже написал о том, что некогда. На берегу Иллиса говорил Сократу о богах, и часть его рукописи ходила по рукам в тайных списках, распространяя неверие, хотя в то же самое время возродился величественный храм Афины Парфенон, а закон по-прежнему карал неверие смертной казнью. «А как ваши Хариты, учитель? Я машинально перешел на «вы», и Сократ тотчас меня оборвал. «Как ты со мной говоришь? Сколько Сократов сидит перед тобой? Странные обычаи у вас тут на севере. Ну да ладно, не извиняйся. Хариты спрашиваешь?» Я уже стал терять надежду, что когда-либо извояю их. Еще я опасался, как бы Фиди не разгневался на меня за мою страсть беседовать с людьми, помогая им родить правильные взгляды, скрытые в них и не желающие вылезать наружу. Был однажды такой случай. На мозаичные работы были поставлены два брата, И они не поделили между собой вознаграждение. «Старший орет, ты вор!» «Младший орёт не вор я!» Ну и склестнулись. У одного палец сломан, у другого нос разбит. «Скажи-ка, милый, ну можно ли было равнодушно смотреть на такое безобразие?» «Смотря кому, — ответил я, — Сократу решительно невозможно. «Ага, знаешь, меня уже усмехнулся сон. Я и встрял». «Утихомирил драчунов!» это бы так друг друга отделали, что ни один не смог бы заработать даже того обола, из-за которого подрались. А после стал я залезать к ним в душу своими вопросами. Да так глубоко, как повитуха заходит рукой в лоно роженицы Из старшего вытянул на свет Божие признание, что вообще-то он обязан делиться с младшим поровну, но берет себе больше. Из младшего что он действительно стащил у брата часть денег, чтоб было поровну, как ему полагается, за равный труд. Старший оправдывался тем, что у него большая семья, младший тем, что хочет семью завести. Начал я с ними рассуждать об этом запутанном деле, а вокруг набежала целая толпа — каменщики, художники по мозаике, рабы, надсмотрщики да со своими ослами. Как превратил я все это в зрелище для публики? А братьев соперников в актеров импровизированного спектакля? То ты начали мои голубчики соревноваться в справедливости. Сплошное благородство да примерная братская любовь. Старший возвращает младшему деньги, чтобы тот мог жениться, младший сует их старшему, чтобы хватило прокормить семью». Из трагедии, которая грозила окончиться братоубийством, вылупила зрелище для богов. И все, способные видеть и слышать, подняли дружный хохот при виде того, что я породил. На хохот явился Фидий. «Вы что, ребята, почему не работаете?» «А вон оно что, опять Сократ!» Я не смог ему хорошенько растолковать, что предотвратил сейчас преступление. Трудно объяснять такие вещи. Пока убийство не совершено, напрасно и говорить о нем.